Понимая, что ситуация в политбюро продолжает оставаться зыбкой из-за открытого благоволения старого демона Квознесенскому, маршал постоянно строил комбинации, которые бы укрепили его позиции. То, что он успел после краха Жукова еще подкинуть старцу на друзей по политбюро, постепенно, подспудно, медленно зрело в уме Кобы. Вопрос с Молотовым решен. Дело времени. После предстоящего ареста членов еврейского антифашистского комитета жену министра иностранных дел посадят вражина. Ворошилов скомпрометировал себя во время войны. Эпоха конницы кончилась. Тухачевский был прав. Все сталинские фавориты, Клим, Будёный и Кулик не смогли противостоять немцам. Бежали, фронт трещал, Когонович не в счет. Шверник хорошо зарекомендовал себя в качестве судьи на первых пробных процессах против меньшевиков и технических интеллигентов но не тянет на самостоятельность андреев списанная фигура Хрущев — мужик у микояна сидели дети Булганин пойдет за тем, кто сильней только егор маленков которого я вернул в москву я и никто другой Понял раз и навсегда, что без меня он ничто. Конечно, поскольку безумный старец забыл, где родился, считает себя квасным русским патриотом, я не смогу формально во всяком случае претендовать на первую роль. Фамилию не менял, горжусь что мигрел. Егор первый, я за ним. Еще посмотрим, кто сильнее. Фуше или Талеран? А Егор вовсе не Толейран, а если и Толейран, то карманный. Жизнь приучила берег к тому, что мелочей не существует. Именно поэтому информация об Исаеве, чье имя раньше до панического сообщения Деконозова и Комурова помнил зыбко, Лео Треппера и Шандро Радо знал руководители Красной капеллы Обоих видел во время допросов, легче всего в голове откладывались не фамилии, а лица. А этого Штирлица, который гнал какую-то информацию по поводу бернских переговоров немцев с Даласом, не представлял себе. Потом и вовсе забыл этот псевдоним. Готовил встречу в Ялте, обрабатывал документы не для агентуры, судьбы мира решались. Но сейчас, когда близилась схватка, Когда старец сможет выкинуть фортель и отдать портфель главы правительства Вознесенскому, ситуация по-прежнему была неблагоприятной. И если действительно этот исаев бабахнет книгу о той службе, которую в ту пору возглавлял он, Берия, его недруги получат в руки козырь, а ведь в политбюро все его недруги ибо понимают, ему известно о каждом из них все, абсолютно все, без исключения. Поэтому, приняв Комурова на даче, как и условились в воскресенье, пригласил его на прогулку по песчаным дорожкам соснового бора, спускавшегося к реке, где у причала стояли мощные катера. Летом любил смотреть молодых купальщиц, выбери какую пошатнейсь. Полковник Саркисов через час доставит голубушку к столу. Фрукты, вино, коньяк, ванная комната, сладостный момент ожидания любви. под крахмальной простыней, Потом быстрое прощание. Вот тебе лапушка, подарок, облигация пустяшная, всего 200 рублей, но чует мое сердце, на следующем розыгрыше возьмёт 5.000. Говорил так, потому что брал нарконфини для оперативных целей. Комурову верил безоговорочно, поэтому размышлял с ним вслух, словно бы проверяя на генерале логику своих умопостроений. Хозяин обожает все подробности о Гитлере. Он вдруг зло усмехнулся. «Еще бы. Так вот, этот ваш Исаев, если он действительно общался с Борманом и Шелленбергом, бывал действительно на докладах у Гиммлера, может рассказать много таких деталей, которые Коба проглотит. Однако всей информации сразу отдавать нельзя. Надо дозировать, чтобы разжечь в нем интерес. И Я бы подумал, как подбросить Абакумову идею, предварительно повернув к этому вашего Штирлица, чтобы тот под запись сказал: "Но самые важные сведения, имеющие выходы на завтрашний день, Гитлер заложил фугас и впрок, я расскажу только товарищу Сталину. Понимаешь?" "Товарищ Сталин закон не примет", убежденно ответил Комуров. "Так посели его на даче. Одень форму, вернулся герой. Проверка кончилась, он чист, не сучился. Как такого не показать Иосифо Виссарёновичу? Не очень понимаю смысл комбинации, признался Коморов. Что это даст в связи с Вознесенским? И потом мы лишаемся его как свидетеля на процессе Вальемберга. Он наш козырь. Берия удивился: почему? Его можно переводить на дачный режим хоть завтра. Вместе с Вальенбергом. Отпустите жену. Вроде бы отпустите. Придумайте что-нибудь с сыном. Выступит на процессе Вальенберга. Дадим орден. а дальше моя забота. Лаврентий Павлович, вы не видели этого человека? Случай совершенно особый. Берия недоумевающе посмотрел на него. А что? Ты уже не в силах устроить так, чтобы я лично посмотрел на него. Нужна санкция товарища Абакумова? Так попроси. Скажи, мол, Лаврентий Палч просит вашего разрешения, товарищ министр. Комур обиделся. Если разрешить ехать завтра, пристрелю Абакумова в его же кабинете. Не разрешу, усмехнулся Берия. К сожалению, если уж и расстреливать, То в камере, после ареста и процесса. Да и надо ли? Дурак в лампасах дорогого стоит. Запомни, Сталину сейчас нужно небольшое, но красивое дело против великорусской авторки, чтобы потом ударить по его любимым евреям. Израиль мы проорали. Время менять ориентиры. Нам нужно Средиземное море, нужны арабы. Для этого изолируем от общественной жизни собственных евреев. Неужели непонятен абсурдный строй рассуждений Сталина? Он их ненавидит, но никогда в этом никому не признается. Ты же его знаешь. Прежде всего, интересы русского народа мы ему служим и должны делать это отменный впрок. А народ в деревнях мрет от голода. Берия резко оборвал себя. Поэтому с Вальленбергом Не торопись. Дорога еч к Христову дню. А главную комбинацию ближайшего будущего я вижу следующим образом. На предстоящей партконференции Питера нужно сделать так, чтобы там произошла какая-то заметная накладка. То ли Сталина мало в речах помянут, империализм ли будут Недостаточно громить, Не того человека проведут в бюро, не знаю, это подробности. Тебя о них и думать. Информация об этом скандале должна поступить на стол Сталина не от Абакумова, от Маленкова. Егор сам доложит Кобе. Вот тебе и дело против ленинградского великорусского уклона. Выбьешь показания у ленинградцев, допросы проводи сам, особенно первые. Это ты умеешь сломятся. От них нужно только одно. Да, были связаны с Вознесенским и Кузнецовым. Вместе думали о создании русской столицы в Ленинграде или Горьком. Дальше само покатится. Вот тогда все отдашь Абакумову. И Вознесенский, и Кузнецов станут молчать, чтобы с ними не делали. И это замечательно. Егор доложит старцу, что Абакумов Видимо, тоже тяготеет к великорусской группе. Сталин поручит следить за ним неотступно, что и требовалось доказать. Принимать его откажется. Витюшка в кармане с потрохами это первый этап. Но этого мало. Поскольку Абакумов тряс Кремлевку, поднимал историю болезни Жданова, но выводов не сделал, Возьми у него ордер на арест пары тройки профессоров, не из Кремлевки а тех, кого туда приглашали на консультации. Пусть те твои идиоты, кого не жаль, начинают их мотать. От чего ставили неверные диагнозы? Почему указанию? Сколько за это получили, от кого? Пусть работают ласково, дружески, без крови. А ты доложи Абакумову, что мол вражины молчат. Но это лишь когда я дам тебе сигнал. Старцу очень нужен очередной спектакль. Повторил Беря с кровушкой. Вознесенский в четверг докладывал на политбюро: "Экономика трещит трагически. Либо мы поможем сельскому хозяйству и вложим хоть какие-то средства в легкую промышленность пособим группе Б, либо возможны необратимые социальные диспропорции". старец его спросил А если помогут наши пропагандисты Уговорят народ потерпеть еще чуток Назовут именно тех, кто мешает нам в работе Объяснят, кто виноват в недостатке жилья, одежды, обуви Мы не можем перекачивать средства из обороны на ботинки Мы не можем заморозить группу А во имя Б Я лично довольствуюсь одной парой башмаков Почему другим надо больше? А Вознесинский ответил, что мол это гомеопатия, а в создавшейся ситуации нужен скальпель. Сталин тогда спросил: «Беретесь быть хирургом?" А тот ответил: "Если поручите, дав полномочия, возьмусь". И Сталин улыбнулся. "А что? Возраст у вас хороший, 45. Я в ваши годы уже был генсеком". Ты понимаешь, что мы стоим на краю обрыва. Понимаешь, что выживший из ума деспот алчет крови в ней его спасение. Вот так-то. А уж когда наша команда доложит Егорову, что и по евреям в хозяйстве у Абакумова шло раскачай ногу, арестованные профессора молчали, вот тогда и понадобится Валленберг. Степ замкнётся. Гестапо, Великорусская оппозиция Евреи! американская спецслужба Комуров остановился. Гениальная комбинация Лаврентия Палч, просто-напросто гениальная. Ваше имя занесут на скрижали!» Ах, Богдан, Богдан!» – Берия вздохнул. Порой у меня потрясает твоя наивность. Как ребенок, право. Да разве я разрешу себе мараться в таком процессии? Это же позор империи. От этого страну придется отмывать. Вот я ее губкой и отмою я. Никто другой, запомни это.